Ишь, распереживалась. Инфаркта еще не хватало на почве несчастной любви, — усмехнувшись, подумала Лена. Она вздохнула, подкинула цветы на ладони, и они рассыпались, упали. Лена задумчиво смотрела на поникшую красоту под ногами. Почему этот человек взял такую власть над ней? Каждый миг он разный, и она никак не может понять, где он настоящий, а где корчит из себя такого крутого супермена. Негодяй, развратник, и строгий начальник, и нежный любовник, и жестокий начальник. Ей кажется, что она ненавидит его всей душой, и тут же постоянно ловит себя на желание поймать его взгляд, озорную улыбку. Она вспомнила, с какой нежностью он гладил кору огромного дерева, как щечку ребенка. Нет, скорее, как тело любимой женщины. Она почувствовала мгновенную сухость во рту. Вчера он вел себя отвратительно, но руки по-прежнему были ласковы и она вновь ощутила их легкое прикосновение к груди, животу, внутренней поверхности бедер. Сердитый лая Рогдая отвлек ее от кромольных мыслей. Лена встрепенулась. Она знала, что пес не лает попусту на птиц, а на белку или соболя только в сезон охоты, а вдруг медведь. Она осторожно двинулась в сторону лая, сняв с плеча карабин. Тропа была моралья, хорошо набитая, свежая. Она вела от снежника на вершине горы к водопою. Впереди дрогнули кусты, и какое-то большое животное затрепетало, забилось в них. Мелькнула светло-коричневая спина. Лена облегченно вздохнула, слава богу, не медведь. Между двух деревьев бился морал. Несчастное животное стояло на истоптанной, взбитой задними копытами, земле. Передние ноги его висели в воздухе и непрерывно судорожно били по пустоте, по кустам, тщетно стараясь отыскать опору. Высоко вздернутая голова оленя, тонкая, до предела вытянутая шея, вытаращенная от ужаса глаза, розовая пена на широко открытых губах. Все говорило о том, что животное доживает последний час жизни, а ему так не хотелось умирать. Это была самка, она перебирала и перебирала ногами. Но что-то сильное и неведомое держало ее на подвесе, давило горло и, лишь вытянувшись из последних сил, Животному удавалось хоть немного ослабить то страшное удушье. Ланка висела в петле. Тонкий трос, хитро поставленный между двумя деревьями на самой тропе, вторым концом был зачален к согнутой молодой пихточке. Стоило только рвануть петлю, как дерево освобождалось от зацепки, его вершина взлетала вверх и тянула за собой трос с петлей на конце. Животное, попавшее в петлю шеи, ногой, туловищем, оказывалось подвешенным в воздухе. Более изуверского способа лова трудно было придумать. Лена застонала от бессилия, животное погибало на глазах, и она ничем не могла ему помочь. Как назло, нож, которым она колола лучину для костра, остался на камне. Ничего не оставалось делать, как звать на помощь мужчин. Полчаса бега по скалистому склону дали о себе знать, и она почти рухнула на камне около всполошившихся мужчин, поначалу задохнувшись и не в силах произнести ни слова. Алексей поднес ей к губам кружку с холодным компотом. Неужели с медведем столкнулась? — Нет. — она протянула руку в сторону хребта. — Там, у озера, олень в петле погибает. Алексей, подхватив тяжелый нож, ринулся по склону, Лена и Максим Максимович, даже в таком случае, не забывавшие захватить видеокамеру, еле поспевали за ним. Олень уже не подавал признаков жизни, и только еле пульсирующие, надувшиеся жилы говорили о том, что животное пока живо. Обессилевший от лая рогдай лежал около большого камня и что-то под ним вынюхивал. Несколькими ударами ножа Алексей свалил пихту, и деревце рухнуло на землю. Упала и ослабевшая моролуха. Трос удавкой тянулся к ее горлу. Осторожно, чтобы не попасть под нечаянный удар копыта, Ковалев подошел и прижал голову Ланки к земле. Она сделала слабую попытку приподняться, но у нее совсем не осталось сил, чтобы противиться человеку. Отец, выбрав удобную позицию, снимал происходящее. А Лена с восторгом и изумлением наблюдала, как длинные сильные пальцы Алексея ослабили петлю. Она ссадила кожу, шея животного кровоточила, Снять тросик было уже нетрудным делом. Ланка только слабо перебирала ногами и тяжело мычала. «Не спеши, милая. Сейчас я полечу тебя», — сказал мужчина, и, достав из кармана жилета пузырек, полил темной жидкостью рану на шее. «Ну, а теперь беги». Он отпустил голову маралохи.